Седьмое. Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идет бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет по сторонам. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, если бы не сорока, был бы полное блаженство. Откуда-то сверху льется пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную, дрожащую в небе точечку. Правится шок и время от времени покрикивает, как взрослый. — Посла! — Ну, лозлодей тебя глом! Я кому говорю? Посла говорю, халела! Я сижу рядом и краем уха слышу разговор деда с дяди А тебе, Степан, давно не указ... У самого дети малые, но как отец все же тебе скажу. Коль и в избу пустить свинью, она свое поганое дело сделает. Все вверх дном перевернет, все прокинет. А и выгонишь, не сразу порядок наведешь. Так и в жизни, Степан, смотри. Не пускай свинью в душу семья, это дело святое, смотри. Дядь сидит явно недовольный все отворачивает от дедушки. Когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка. В лесу ветра нет, и на поляне поэтому очень жарко. Звонко оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навевают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресные и хрустящие на зубах, как песок. Потом забираемся наверх, на дрожащую громаду пахучего сена, и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.